Глава двадцать девятая. За пару недель у нас кто только не успел побывать. Практически все ребята из моего отряда отметились, включая Кару и Лешего. Чаще других заглядывали Женя и Кимберли. С Голицыным мы преимущественно созванивались, но дважды я был вынужден ездить в тайную канцелярию для ознакомления с досье Хрона магов. Документы было запрещено выносить за пределы здания. Император провёл разговор с теневиками. уж не знаю, кто там присутствовал. Организации встречи занимались Брукс и Андрей Корсаков. В пузырь Романов лесть отказался по настоятельной рекомендации моего батя. Как вы понимаете, «Кварги» заявились в одну из резиденций правящего дома, будучи двумерными проекциями. О происходящем знал лишь избранный круг доверенных людей. Переговоры длились несколько часов, их результатом стало заключение сделки между имперским правительством и чужаками «Кварги». Что интересно, Николай Романов добился от кварга в гарантии того, что они не будут сотрудничать с лидерами кланов за спиной у действующего самодержца. Хорн, представляющий интересы четырёх пузырей, заверил, что эти структуры будут всецело поддерживать именно нашу группировку. За остальных переговорщики, естественно, поручиться не могли. Интересно, подумал я, А сколько всего пузырей дрейфуют вне времени и пространства, Хорн намекал, что около десятка из тех, что ему известны. Тут важно проводить чёткую грань между кваргами и теневеками. Первые обитают в ледяной пустыне, от них произошли наши партнёры. Что касается теневеков, то они отказались от целых направлений альтернативной магии, зато научились строить пузыри я оперировал вероятностями в пределах зон перехода. Проблема теневиков в том, что они не владеют стихийными техниками, не умеют замораживать хронопоток в моменте и довольно ограничены в плане боевого потенциала. Вот и получается, что мы будем отлично дополнять друг друга. Фискалы затеяли серьёзную проверку нынешнего руководства Вечерней звезды. Изымались и проверялись ноутбуки, личная переписка, история звонков, транзакции за пределами страны. Пока не удалось обнаружить связи с ушедшим в закат полевым, но это ничего не значило. Опальный лидер наверняка общался со своими вассалами с помощью менталиста. Что касается клановых отчислений, то я уверен, что их проводят хитро заточенными способами. через крипту, курьеров или подставные компании за границей было бы желание, инструмент найдётся. Я уж молчу про то, что клан может положить деньги на банковский счёт в Chainword, а оттуда через портал передать беглому олигарху. Chainword, если мне память не изменяет, связан проколами не только с Россией. У них есть врата в Атлантис и на какие-то богам забытые острова. Кстати, о Ченворде. На фоне ухудшения дипломатических отношений с Россией азиаты решили нарастить своё влияние в других областях. До нас доходили слухи о переговорах с Атлантисом. Вроде бы компартие загорелась идеей перенести хаб с Дальнего Востока в Калифорнию. Понятное дело, америкосам предложение нравится, пока речь шла о дополнительном канале сбыта, но нет ничего более постоянного, чем временное. Интересно, насколько это соответствует интересам Вечерней звезды или планируют захватить власть в стране до того, как последствия конфликта станут необратимыми. Свободное посещение никак не отразилось на наличии у меня свободного времени. Я продолжал заниматься боевыми искусствами, тренировался в ямах, добавил несколько часов ганката. Параллельно шла вербовка хрономагов, которых фискалы усиленно разыскивали по всей стране. Чтобы вы понимали, процесс двигался крайне медленно. из-за политики ведущих сверхдержав повелители времени скрывали свои возможности, прятались по архипелагам, жили в горной глуши и труднодоступных местах. Многие окопались в тайге или сбежали через порталы в иные реальности. Так или иначе, за неделю мы сумели отыскать всего шестероих, и это я считаю достижение. Все эти волшебники были разного возраста, преимущественно мещанского сословия. Кандидатов на обучение проверили на наличие дополнительных сверхспособностей, прогнали через сито ментальных дознаний, прошерстили всю родословную друзей и знакомых, искали в числе прочего связи с Вечерней звездой, Атлантисом и Византией. Как по мне, давили на людей Но таков фирменный стиль особого отдела, тут ничего не попишешь. Мы с Брукс частенько собирались вместе и размышляли на тему, как должны сформироваться отряды темпорального сдерживания. Да, именно так, ОТС. Под таким определением наш проект фигурировал во всех документах. Сработались мы с Кимберли отлично. но дальше придется формировать отряды по принципу «один хрономаг на группу». Больше не имело смысла, это расточительно. Вопрос в том, как решать проблему замораживания в хронопотоке своих. Время останавливается, все замирают, и враги, и друзья. Единственный способ остановить это безумие – действовать асинхронно. К примеру, я останавливаю всё в ноль, зачищаю территорию, потом откручиваю настройки и восстанавливаю запасы маны, а мой отряд продолжает сражение. Брукс предложил тактику разделения, при которой хрономак действует автономно, выдерживая разумную дистанцию со своими. Такой подход предполагает отсутствие прикрытия. В общем, мы решили, что в стандартном OTS Должен быть один хрономаг, по одному портальчику и менталисту, целитель и несколько стихийников. И понятное дело, нас не интересуют студенты магикума, только матёрые профи, отслужившие в армии на контракте и принимавшие участие в спецоперациях. Определившись с концепцией, мы донесли свою мысль до Галицына и приготовились рассматривать вагоны досье которые нам скинут фискалы. В смысле, и сейчас, нахмурился я. Да прямо сейчас, выкрикнула Кара, на моих глазах, поставив на громкую связь, попросила Брукс. Я активировал режим громкой связи в своём смарт-браслете. Кара позвонила вечером, когда мы собирались в город. Лиза хотела заглянуть в какой-то модный пассаж. Макса вообще не было, а Кимберли просто скучала и напросилась составить нам компанию. Суббота не предвещала никаких проблем, а в воскресенье я планировал выспаться и почувствовать себя человеком. И тут звонок. Кара на панике. Я сразу почувствовал неладное. "Дорогая, что именно случилось?" уточнила Брокс. "Говорю же, его нет." В голосе волшебницы послышались истерические нотки. Мы сидели за столом, ужинали, и тут я понимаю, что смотрю на пустой стол. Он просто в воздухе растворился. Брокс подобралась, когда только что выпала Кара, минуту назад от силы. Мы переглядываемся. Лиза в комнате наверху переодевается. Гостиная мягко освещена встроенными в потолок продольными лампами. Сочетание ярко-голубых неоновых линий и лежащих на террасе сугробов погружало в зимнюю меланхолию. Шайная мысль: надо бы взять лопату и всё расчистить. Растворился в воздухе задумчиво повторила Ким. "Вроде того", уже спокойнее подтвердила Кара, без всяких там порталов. Редакция, прошептал Брокс. Что, опешил я? Они что-то меняют. Лицо Кимберли превратилось в каменную маску, глаза сузились. В прошлом с хрена ли им удалять лешего, возмутился я, а потом вдруг дорубил, что Дэвинье молчит. Кара? Нет ответа. Твою мать, Кара, хватит прикалываться. Тишина. И знаете, что хуже всего? Мой браслет ведёт себя так, словно никакого соединения в помине не было, ни гудков, ни уведомлений. Я проверил историю и обнаружил отсутствие входящих звонков за последнюю минуту. Звонок не просто прервался, мне никто никогда не звонил. Они отредактировали Кару. Брукс сообразила быстрее меня. Думай, Макс. Что думать, рявкнул я. Кара, леший и связь. Если эскопизм наносит удар и выстраивает новую ветку, значит, у них есть план. Что общего между Карой и лешим? Да без понятия. Я вообще не в теме, что у этих ребят за отношения. Родственники они, друзья или любовники? Справки я не наводил, не хочу влезать в чужую жизнь. Стоп. Эскопизм всегда сражается со мной. Любая атака в той или иной степени направлена на моё уничтожение. Сделать это в своём мире они не могут. Тогда что остаётся тогда? Атаковать нужно здесь, в моём теперьшем прошлом. Откручиваю назад и понимаю, что есть точка бифуркации внутри которой я слаб и не могу противостоять. точка, с которой всё и началось, Детройт, прошептал я. Повтори-ка, заинтересовалась Брокс. Но «Ну уже Ким, не тупи. В следующую секунду я увидел, что Брокс понимает, не просто понимает. Её глаза медленно расширяются от ужаса. Мгновение растянулось и вновь схлопнулось. Валим, сказала Ким. Куда? И она назвала дату. Гостиная преобразилась. Море света, птички поют, окно расдвинуто. Терраса манит креслом-качалкой и плетёными стульчиками. Вдалеке травяное море, упирающееся в кромку леса, и лёгкий ветерок прогуливается по дому, разгоняя навалившуюся душным саванам жару. Я вдруг дорубаю, что одет не по сезону. Плотные джинсы, рифленые зимние ботинки, свитер с высоким горлом. Да, я успел нацепить ботинки. Хорошо, что не пальто. Июль 2022-го. «Кто вы, б***ь, такие?» Голос раздался откуда-то слева, и я среагировал на автомате. Остановил хронопоток и лишь после этого бросил взгляд на говорившего. В проёме арки между гостиной и кухонной зоной появился неведомый бородатый чёрт, смахивающий на кодера задрота. Чёрто было за 30. У него имелся пивной животик, а на лице застыло недоумение, пополам со страхом. Ну, конечно, мы переместились в прошлое, но всё ещё находимся в доме, который фискалы используют для защиты свидетелей. Значит, передо мной персонаж, спрятанный спецслужбами от матёрых гангстеров или от клановых убийц, что вероятнее. Тип не производит впечатления уличного быка, скорее человек, укравший парочку интересных разработок у наследia. Брукс выплыл из коматоза и осмотрелась. Надо выбираться отсюда. Как портал будет настроен на этого типа? А ты уверен, что ему провели портал вообще? Тачка нужна. Не сговариваясь, мы пересекли гостиную, кухню и прихожую, спустились в подвал. Я чуть не навернулся в темноте. Датчики не работали из-за нашего сброкс вмешательства. Вскоре я заметил фиолетовые отсветы, повернул за угол и увидел стационарную арку, бесполезной в нашей ситуации вещь. либо настройка сделана под чужой психопрофиль. Почему июль, спросил я, топая к двери в подземный гараж и врубая боевой транс. Я переродился в августе. Месяц не важен, послышался голос Ким у левого плеча. Главное, что мы вернулись в точку, находящуюся раньше рубежа атаки. Хм, рубеж атаки. Я чуть не споткнулся о порог. Но глаза уже начали адаптироваться, чтобы рассмотреть гараж изнутри. Я сделал левый кулак световым. Что за хрень такая? Координаты, по которым вносятся изменения с целью отредактировать будущее, пояснила Брукс с ланком мисаров. "Думаю, у тебя есть план", сказал я, глядя на заляпанный грязью внедорожник. "У тебя всегда есть план. Пока выжить". Гемберли пожимает плечами. Они хотят нас стереть, если ты ещё не понял. Тачка оказалась не запертой. Проблема в том, что я не заметил ключей зажигания или чего-то подобного. А вот сканер отпечатка пальца на приборной доске меня не порадовал. Очень не хочется топать наверх и отрубать кусочек от ни в чём не повинного человека, а придётся. «Я разберусь», — рук залезла на водительское сиденье и добавила. «Откручиваем поток». Время сорвалось с цепи. У бородача появилась возможность связаться с фискалами, вызвать полицию и сотворить миллион неприятных вещей, о которых и думать не хочется. Кимберли вытащила из ноу-сферы нечто, напоминающее флешку, вогнала в разъем бортового компьютера и нажала неприметную кнопочку на торце этой штуковины. Над приборной панелью разлилось странное сияние, после чего моя напарница приложила подушечку большого пальца к сканеру и завела мотор. Залезай. А как ты ворота собралась открывать? Я обошёл внедорожник сзади. Ты нас выпустишь из этой западни, дружок? Lightball отправился к блоку управления. Выжиг на хрен всю начинку и привёл к тому, что створки разомкнулись, отъезжая на роликах с доводкой. Июльский день врезанул по глазам, вернув ладонь в нормальное состояние. Я залез в машину и захлопнул дверь. Брукс точи сотопила педаль газа и сорвалась с места. Мы поднялись по бетонному спуску, выехали на подъездную дорожку. и устремились прочь от дома, очень странного дома, напротив лишённого забора. Причина такой беспокойности мне известна, скрытые под землёй менгиры. Как обойти менгиры, невинно поинтересовался я. "А никак", хмыкнула Брокс и остановила поток. Я почувствовал неладное, когда очертания моей напарницы смазались доли секунды. и мы пересекли незримую границу охраняемую артефакторикой фискалов он вызовет кавалерию заметил я когда брокс свернула на грунтовку пронзающую зелёное поле насквозь не знаю что здесь сеяли и почему в окрестностях нет другого жилья факт остаётся фактом наш дом стоит на краю сельхоз угодья прижавшись одной стороной к перелеску Здесь нас не знают. У них и армонаторы есть, напомнила Ким. Гениальное наблюдение. Послушай, не выдержала Ким. Да, у меня нет плана, есть знания. И месары решили завалить тебя в Детройте. Это очевидно. Не знаю только где и когда. Либо подпольная клиника, из которой тебя вытащили, либо фургон этого парня Лешева. Ну, до да этой частности разберёмся позже. Прими на веру, что искажения при формировании ветвей реальности не распространяются в прошлое. Тебя снесёт в августе или позже, вплоть до февраля, а здесь ты уцелеешь. Грунтовка, судя по всему, ныряла в лес. Они за тебя возьмутся, предположил я, когда поймут не исключено, согласилась Брукс, добавляя Госко, за нами теперь стелился плотный шлейф пыли. Вот только их ждёт глубокое погружение на пару десятков лет в прошлое, сущие пустыки. Что предлагаешь? Прыгнуть ещё раз в точку, предшествующую твоему появлению? Да я не против, только давай сначала выберемся отсюда, а? Нет никакого желания топать через лес, хрен знает, сколько километров. К нам уже едет группа захвата. Увидим портал, свалим. Через минуту я вновь произнёс: "Мы должны отправиться в Детройт и по твоим координатам нарушить их схему, перебить всех, кого встретим". "Годная мысль", одобрила Брукс. Джип замедлился. Ким берли внимательно следила за дорогой, объезжала ямы и торчащие из земли корни. Нас обступила шелестящая зелёная масса. Впереди что-то сверкнуло. Ким ударила по тормозам и назвала дату. Упасть пятой точкой на сосновые иголки и корневища те ещё ощущения. Хорошо, что я успел сгруппироваться и выставить руки. но лихая шишка тут же впилась в ладонь. Выругавшись, я встал, отряхнулся и начал оценивать обстановку. Мы все еще находились в лесу, летом, но солнце уползло из зенита то ли в закат, то ли в рассвет. Учитывая, что на нас не набросились комары, истине соответствует второй вариант — Ну и нельзя забывать, что правильный ответ мне известен с точностью до секунды. Брукс посмотрела на меня торжествующе. Ну, что, ну? Не слышу слов благодарности. День впереди, комары спят, не жарко. Тишь да благодать и никаких штормовиков, обнуляющих твои права на ровном месте. Спасибо. «Вот, так-то лучше», — хмыкнула Кимберли. Я проверил смарт-браслет, устройство не работало. Как же иначе, ведь мы попали в август 1984 года. В мир без соцсетей, мобильников и прочих зомбо-атрибутов. С точки зрения кибермансера — пещерный век. «Ты еще не вселилась?» — уточнил я. Брукс покачала головой. Внедрение произойдёт через пару месяцев. Мы двинулись по тропинке в сторону магистрали. Надеюсь, эта магистраль проложена, потому что там несколько километров через поля, лес, речку с мостом и заброшенную деревню. А хуже всего то, что у меня нет налички. Разве что мир идей. Я всегда держу в ноу-сфере запас необходимых в дороге вещей. Зимнюю куртку, вязаную шапку, тактический рюкзак, немного рублевой наличности, инъектор, арксы и оружие. Сами знаете какое. С кучей запасных магазинов, которые я регулярно наполняю патронами. Паранойя, но, как видим, полезная паранойя. Новые привычки выработались после рейда в немагические вселенные. Вопрос в том, насколько изменились купюры Российской империи после 80-х. Это могут быть те же деньги, но с рожей предыдущего монарха. Хорошо, мы свалили. Я решил подвести промежуточные итоги. Находимся гораздо раньше рубежей атаки, как ты изволила выразиться. И дальше что? У нас дедлайн по откатам. Эмиссары завалят нас в прошлом, создадут новую ветку и устранят последствия неправильных внедрений. Разве это не приведёт к нашей смерти? Не приведёт, заверила Брокс. Забыл, что твоё тело исчезает вместе с тобой во время переброски. Откат тупо возвращает нас в родную эпоху. И как среагирует хронопоток? Начнёт уравнивать противоречия, вздохнула Брокс. Нас не должно быть, и мы исчезнем, но это произойдёт в течение нескольких часов. Понятно. Единственный выход всё исправить, добраться до тех, кто редактирует историю, а для этого нам нужно попасть в Атлантис, уложившись в 12 часов. Гонка со смертью. Тик-так.